Хью Хауэй Бункер Книга вторая очистка, Точный расчет Глава первая Она хранила свои вязальные спицы в кожаных футлярах Деревянные палочки одного размера лежали попарно бок о бок, похожие на тонкие косточки запястья, обтянутые сухой старой плотью. Дерево и кожа. Предметы, передающиеся из поколения в поколение. Безобидные приветы предков, безвредные, как детские книжки или деревянные статуэтки, умудрившийся пережить восстание и чистку каждая пара словно бы служила свидетельством существования мира отличного от ее собственного мира в котором здания стояли на поверхности земли как те руины что виднелись за серыми безжизненными холмами после долгих колебаний Мэр Дженс выбрала подходящую пару спиц. Она всегда подходила к этой задаче очень ответственно, зная, что правильный выбор имеет огромное значение. Выберешь слишком тонкие, вязать будет трудно, и свитер получится чересчур плотным, тесным. Выберешь слишком толстые, и вязаное полотно будет рыхлым, с большими дырками, станет просвечивать насквозь. Выбор сделан. Деревянные косточки вынуты из их кожаного запястья. Дженс потянулась за большим клубком хлопчато-бумажной пряжи. Трудновато поверить, что из этого мотка, крутеных волокон, ее руки могут сделать нечто упорядоченное, нечто полезное. Она поискала конец пряжи, размышляя, что же из всего этого выйдет. Сейчас ее будущий свитер существовал лишь в виде замысла до мотка пряжи. А до этого он был светлыми волокнами хлопка, цветущего на подземных фермах. Их вытянули, очистили и спряли в длинные нити. Если проследить еще дальше, то сама сущность хлопка — это порождение тех душ и тел, что упокоились в почве и питают корни собственной плотью под ярким светом мощных оранжерейных ламп. Дженс покачала головой. Вечно она думает о всяких мрачных вещах. Чем она старше, тем чаще ум ее обращается к смерти. О чем бы ни раздумывала она, в конце всегда смерть. Она ловко отточенным движением обернула конец пряжи вокруг спиц, а пальцами натянула нить так, что она образовала треугольник. Острия спиц, то и дело ныряли в этот треугольник, набрасывая петли будущего полотна. Это она любила больше всего — набирать петли. Ей всегда нравилось начинать. Первый ряд. Из ничего вырисовывается нечто. Руки сами знали, что делать, смотреть на них было не нужно. Поэтому мэр подняла глаза и увидела, как утренний ветер гонит клубы пыли по склонам холмов. Небо сегодня заволакивали низкие зловещие тучи. Они, словно обеспокоенные родители, нависали над маленькими облачками метущейся пыли, которые походили на разыгравшихся детей. Носились в припрыжку, кувыркались, проваливались в расщелины, вскарабкивались на возвышенности, залетали в складку между двумя холмами, где разбивались, а два мертвых тела. Шаловливые сгустки пыли были сродни этим двум горкам параха, медленно переходящим в мир призраков, возвращающимся в страну тумана и детских грез. Мэр Дженс уселась поудобнее в своем пластиковом кресле и принялась наблюдать за переменчивыми ветрами, играющими в запретном внешнем мире. Ее руки сами собой превращали нити в ряды петель. Надзор им был нужен только изредка. Она видела, как по временам пыль несется на сенсоры шахты сплошной стеной. И при каждой такой атаке женщина содрогалась, словно от удара. Это зрелище всегда было очень неприятно, но особенно трудно было его выносить на следующий день, после очистки. Каждая новая пылинка, затуманивающая линзы, словно пощечина, словно чья-то грязная лапа, хватающая нечто незапятнанное. Джен вспомнила, каково это. И сейчас, спустя 60 лет, она иногда задавалась вопросом, а не больнее ли ей смиряться с этим насилием? Насилием грязи, тоже ведущим к телесным жертвам, пусть и другого рода. «Мэм?» Мэр отвернулась от мертвых холмов, давших приют погибшему шерифу. Около ее кресла стоял помощник шерифа Марнс. «Да, Марнс, вы просили вот это!» Марнс положил на столик три желтоватые папки и пододвинул их мэру. Столик носил на себе следы ночной пирушки, пятна от сока с налипшими на них крошками. Народ праздновал очистку. Дженс отложила вязание и нехотя протянула руку к папкам. У нее сейчас было только одно желание, чтобы ее оставили наедине с пряжей и спицами, чтобы дали подольше полюбоваться на то, как петли и ряды образуют нечто новое. Ей хотелось насладиться тишиной и покоем этого незамутненного рассвета, прежде чем грязь и годы затуманят его, прежде чем проснутся жители верхней части шахты. Потянутся, протрут глаза, прогоняя с них сон, смоют с лиц признаки вчерашнего разгула, а с совести — пятна. Сгрудятся вокруг нее их мэра, рассядутся в пластиковых креслах и тоже начнут наслаждаться зрелищем. Но долг зовет. Она мэр, а шахте требуется шериф. Так что Дженс отставила собственное желание в сторону и положила папки себе на колени. Поглаживая ладонью верхнюю, она смотрела на свои руки со смешанным чувством боли и смирения. Тыльная сторона ладони была такой же сухой и морщинистой, как грубая бумага, торчащая из папки. Она взглянула на инспектора Марнса. Его усы были почти совсем белыми. Лишь изредка в них проглядывала былая Смоль. Она помнила времена, когда с цветовой гаммой дела обстояли совсем наоборот. Тогда высокая худощавая фигура являлась символом силы и молодости, а не слабости и усталости. Он по-прежнему был красив, но лишь потому, что ее старые глаза помнили его с тех далеких времен. «Вы знаете», — сказала Джен Марнсу, — «на этот раз мы все могли бы сделать иначе. Я бы назначил вас шерифом, а вы бы выбрали себе помощника. Все как положено». Марнс рассмеялся. «Я был помощником так же долго, как вы, мэром, мэм. Помощником и помру, когда придет мой день». Джен кивнула что она особенно любила в Марнсе. Порой он высказывал до того мрачные мысли, что по сравнению с ним ее собственные думы казались уже не черными, а лишь серыми. «Боюсь, этот день для нас обоих не за горами», — заметила она. «Что верно, то верно. Вот не думал, что переживу стольких своих ровесников. Вас-то уж точно переживать не собираюсь». Марнс пригладил усы и принялся внимательно изучать вид за окном. Джейнс улыбнулась и открыла верхнюю папку. «Здесь трое достойных кандидатов», — сказал Марнс. «Как вы и просили. Буду счастлив работать с любым из них. Джульетта, думаю, ее дело в середине стопки. Это мой первый кандидат. Работает внизу в механике». «Она не очень-то часто поднимается наверх, но мы с Холстоном...» Марнс запнулся. Дженс подняла на него глаза. Взгляд полицейского был прикован к темной прогалине на холме. Марнс прикрыл рот костлявым кулаком и изобразил, что закашлялся. «Прошу прощения», — сказал он. «Как я говорил, мы с шерифом расследовали случай смерти». Там внизу, несколько лет назад. Так Джульетта, кажется, она предпочитает, чтобы ее называли Джулс. Оказалась истинным кладом. Острый ум очень здорово помогла нам в том деле. Отлично подмечает всякие подробности, умеет обращаться с людьми. Дипломатичная, но твердая. Словом, вы понимаете. Не думаю, чтобы она часто поднималась выше восьмидесятых. Настоящая глубинница. «Давненько у нас таких не бывало». Дженс принялась просматривать папку с делом Джульетты. Сведения о ее семье и родных, выписки из платежных ведомостей, нынешняя заработная плата в кредитах. Она начальник смены с отличными показателями. В лотерее участие не принимала. «Замужем не была?» – спросила Дженс. не не дотрогай Чуть что костей не соберешь». «Мы были внизу целую неделю, видели, как парни к ней липнут. Могла бы выбрать любого, но не хочет. Она из тех, что производит впечатление, но предпочитают не обращать на это внимания». «Похоже, что на вас она точно произвела впечатление», — сказала Дженс и тут же раскаялась. В ее голосе явственно прозвучала ревность, и это было отвратительно. Марнс перенес вес тела с одной ноги на другую. «Ну, вы-то уж меня знаете, мэр. Я всегда отбираю кандидатов получше. Лишь бы меня самого никуда не продвигали». Дженс улыбнулась. «А что с остальными двумя, а?» Читая их имена, она задумалась, так ли уж правильно выбрать глубинницу. «Да и смотри-ка, Барнс, кажется, к ней неравнодушен». Мэр узнала имя на верхней папке. «Питер Биллингс». Работает несколькими этажами ниже в юридическом отделе, то ли клерком, то ли сенью судьи. Честно, мэм, они только так: заполнить пустоту, создать видимость справедливости. Я сказал, что буду работать с любым из них, но Джулс, вот то, что вам нужно. Давненько у нас не было женщины-шерифа. Скоро выборы. Ну, так если вы поставите ее, то это ох, как сыграет вам на руку. «Наш выбор будет основываться не на этом», — возразила Дженс. «Нас с вами не будет, а тот, кого мы сейчас назначим, останется на этом посту». Она оборвала себя, вспомнив, что говорила то же самое и о Холстоне, когда раздумывала над его назначением. Дженс захлопнула папку и перевела внимание на стенной экран. У подножия холма образовался маленький смерч. Собрал взвихрившуюся пыль в организованное безумие. Крошка-вихрь разгулялся вовсю и вырос в большой конус, безостановочно крутящийся и покачивающийся на остром конце, словно детский волчок, а затем понесся в направлении камер, в промытые линзы, в которых заглядывали неяркие лучи ясного рассвета. «Ну что ж, давайте сходим и встретимся с ней», — вымолвила наконец Дженс. Она держала папки на коленях и теребила своими морщинистыми, будто старый пергамент пальцами, грубые края, сделанный в ручной бумаге. «Мэм, я бы лучше вызвал ее сюда. Проведите интервью в вашем кабинете, как вы всегда это делали». Идти вниз — это очень долгий путь, а наверх — так еще дольше. Я ценю вашу заботу, инспектор, поверьте. И все же прошло уже очень много времени, с тех пор, как я спускалась ниже сороковых этажей. Я давно не встречалась с людьми. Мои колени — не оправдание. Мэр замолчала. Пылевой смерч покачался, повернулся. И направился прямо на камеры. Он рос и рос. Широкоугольные линзы искажали изображение, представляя вихрь куда более внушительным и яростным, чем он на самом деле был. А потом налетел на сенсорную башню. Весь кафетерий на несколько мгновений погрузился в темноту. Смерч пролетел, прошелся по экранам в салоне и оставил за собой вид на наружный мир. Теперь слегка затуманенной, тончайшей, сероватой пленкой. «Вот проклятие!» — скрипнул зубами Марнс. Он опустил ладонь на рукоятку своего пистолета. Потертая кожаная кобура скрипнула, и Дженс представила себе старого служаку там, снаружи. Вот он гонится на своих тощих ногах за улетающим ветром и всаживает пулю за пулей в мутное... Полевое облако». Оба они какое-то время молчали, оценивая нанесенный смерчем урон. Затем Дженс снова заговорила. «Это путешествие я хочу провести не в порядке выборной кампании Марнс. И не ради голосов. Насколько я знаю, у меня нет конкурентов. Поэтому не будем устраивать шума. Сделаем все тихо и спокойно». Мне надо на людей посмотреть, а вовсе не себя показать. Она взглянула на своего собеседника. Тот не сводил с нее глаз. Это ради меня, Марнс. Перемена обстановки. Она снова перевела взгляд на экран. Иногда, иногда мне кажется, что я здесь, наверху, уже слишком долго. Мы оба здесь засиделись. Впрочем, можно сказать, где бы мы с вами ни находились, мы везде засиделись. Ее монолог прерывал гулкий утренний топот ног по спиральной лестнице. И оба повернулись навстречу звуком жизни. звуком пробуждающегося дня. Дженс понимала, пора вытряхивать из головы образы мертвых. Или, во всяком случае, похоронить их на какое-то время. Мы спустимся в вглубь и как следует приглядимся к этой Джульетте, вы и я. Потому что временами я сижу и смотрю наружу. При виде того, что нас вынуждает проделывать этот мир, меня словно пронзает игла Марнс. Она пронзает меня насквозь. Они встретились после завтрака в кабинете Холстона. Дженс продолжала про себя называть это помещение кабинетом Холстона. Ведь прошел всего один день, она еще не успела свыкнуться с мыслью. Мэр стояла позади сдвоенного стола и старых шкафов с делами и вглядывалась в пустоту тюремной камеры. Инспектор Марнс давал последние указания Терри, охраннику из зайти. Когда Холстон с помощником отправлялись на дело, тот часто оставался и следил за порядком. За спиной у Терри, не отступая ни на шаг, держалась Марча. Девушка-подросток с темными волосами и ясными глазами. Она проходила профессиональное обучение для работы в IT. Таких молодых людей называли тенями. Они были чуть ли не у половины жителей шахты. Возраст теней был от 12 до 20 лет, и они повсюду следовали за своими учителями, как губка, впитывая в себя все премудрости профессии, чтобы обеспечить шахте возможность нормального функционирования в течение следующего поколения. Марнс напомнил Терри, что народ после очистки приходит в довольно сильное возбуждение. Как только напряжение, накопившееся в шахте, находит себе выход, Людям хочется немного развеяться. Большинство из них слишком молоды и не помнят последние двойной очистки. Вот они и считают, что такого никогда не случалось, думают, что застрахованы от наказания, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев. Все эти предупреждения со стороны Марнса вряд ли были нужны. Суматоха в соседнем помещении была отлично слышна через плотно закрытую дверь. Большинство жителей верхних 40 этажей уже набилось в салон и кафетерий. В течение дня подойдут еще сотни со средних этажей и из глубины. Те специально отпросятся с работы и используют свои отпускные кредиты, лишь бы поглазеть на особо ясный и отчетливый вид снаружи. Массовое паломничество. Кое-кто поднимался наверх лишь раз в несколько лет, Проводил с часок перед экранами, бормотал, что все точно так же, как и в прошлый раз, и, отправив своих детей вниз, впереди себя, принимался продираться сквозь валющую в обратном направлении толпу. Терри вручили ключи и временную звезду шерифа. Марнс проверил состояние батарей в своей рации, убедился, что динамики в кабинете включены на достаточную громкость, и внимательно осмотрел свой пистолет. Затем пожал Терри руку и пожелал удачи. Дженс не терпелась отправиться. Она повернулась спиной к пустой камере, попрощалась с Терри, кивнула Марнсу, и они вместе вышли из кабинета. «Вас не беспокоит, что вы уходите сразу после очистки?» — спросила мэр, когда они вышли в кафетерий. Она знала. Позже вечером начнется разгульное веселье, а толпа легко приходит в раж. Похоже, не очень-то подходящий момент – забирать главного блюстителя порядка с его поста ради весьма эгоистичной миссии. «Смеетесь! Мне это просто необходимо! Нужно убраться отсюда хоть ненадолго!» Он бросил взгляд в сторону настенного экрана, перед которым сгрудилась толпа. «Я все никак не могу понять, что творилось в голове у Холстона. Почему он не поговорил со мной о том, что его беспокоило? Может быть, к тому времени, как мы вернемся, у меня пропадет чувство, что он по-прежнему хозяин кабинета. А сейчас я там задыхаюсь». «Он прав», — думала Дженс, пока они прокладывали себе путь сквозь толпу. В пластиковых стаканах плескался фруктовый сок. Она явственно ощущала стоящий в воздухе запах самогона, но не обращала на него внимания. Со всех сторон раздавались обещания отдать за нее свои голоса. Звучали пожелания здоровья и доброго пути. Весть об их путешествии разлетелась с невероятной скоростью, и это несмотря на то, что они почти никому о нем не говорили. Большинство верило. Что это поход доброй воли в рамках предвыборной кампании? Жители шахты помоложе, которые помнили только одного шерифа, Холстона, приветствовали Марнса и называли его этим почетным титулом. Но каждый, у кого глаза были окружены сеточкой морщин, думал иначе. Они кивали проходящим мимо Дженса и Марнсу и безмолвно желали совсем другого рода удачи. «Сделайте так, чтобы жизнь продолжалась!» — говорили их глаза. «Сделайте так, чтобы мои дети жили так же долго, как и я! Не дайте нашему миру рухнуть!» Дженс жила под гнетом долго. Он тяжким грузом лежал на ее плечах. И от него страдали не только колени. Они с Марсом шли через толпу к центральному колодцу. И за все это время она не произнесла ни слова. Кое-кто просил ее произнести речь, но эти одинокие голоса не нашли поддержки у собравшихся. «К счастью», — подумала Дженс, — «что она могла бы им сказать, что понятия не имеет, на чем держится их мир, что она даже толком не понимает своего собственного вязания. Просто делай петельки правильно, и тогда все будет в порядке». Не говорить же им в самом деле, что стоит только упустить одну петлю, и все расползется. Один-единственный надрез по недосмотру, и нитка потянется, а вскоре от полотна останется лишь куча перепутанной пряжи. Неужели они думают, что она обладает каким-то тайным знанием, когда она лишь следует правилам, и только поэтому все из года в год идет так, как должно идти? Потому что она не знала, что держит их всех вместе. И она не понимала этого настроения людей. Почему они празднуют? Почему пьют и радостно кричат? Потому что их жизнь в безопасности? Потому что на этот раз страшной жребий отчистки миновал их? Ее народ веселится, тогда как хороший человек, ее друг, ее партнер в нелегком деле поддержания жизни и порядка, лежит мертвый там, на холме рядом со своей женой. Если бы Дженс все же произнесла речь, и если бы то, что она в нее вложила, не считалось запретным, то она сказала бы, эти двое были самыми лучшими людьми из тех, кто добровольно отправился на очистку. И как тогда можно охарактеризовать тех, кто остался? Не время для речей, не время для пьянки. Не время для веселья, настал час тихого раздумья. Вот почему Дженс необходимо было уйти отсюда. Жизнь постепенно менялась, не за один день, в течение многих лет. Уж кому и знать, как не ей. Ну, разве что еще старуха Макнил внизу, в отделении снабжения, осознает это. Чтобы заметить изменения, надо прожить долго. Дженс была стара. Время шло вперед все быстрее и быстрее. Слабые ноги мэра не поспевали за ним. Она знала, что скоро останется далеко позади. И самым большим из ее опасений было то, что без нее этот мир долго не протянет.